Глава 33. В дамском магазинчике у госпожи Нинель нас ожидали не только сама хозяйка, но и мадам в компании с двумя молодыми хорошенькими девушками. С трудом верилось, что они работают в доме у тех. На улице встретишь — не отличишь от обычных горожанок. Мадам, только завидев нас, сразу же пошла навстречу. «Это невероятно! Ваши штучки вчера имели с ног сшибательный успех. Я беру все, что у вас есть». «Покажите моим девочкам, как это надевается». Следующие полтора часа у нас был настоящий показ мод с дефиле моделей по залу магазинчика. Мадам крутила девочек в трусиках, бюстье и подвязках для чулок в разные стороны, внимательно осматривая. Ей, конечно, как профессионалу виднее, на что падки здешние мужчины. «Мне вот этого, этого и этого по четыре штуки в разных оттенках и украсить кружевом и лентами». В результате мы с госпожой Нинель продали все имеющееся в наличии белье, получив новый заказ и предоплату. Как только мадам со своими работницами покинула магазин, мы с Нинель переглянулись. «Договор», — озвучила я. Нинель согласно кивнула. Еще полчаса мы потратили на составление договора. Маруся, не теряя времени даром, выбирала в это время новые ткани и кружево. Часть мы сразу оплатили из полученной прибыли, Часть получили от Нинель в счет будущего товара, который договорились передавать с приходящими в город обозами. Незаметно пролетело утро и даже обеденное время. А я ни разу путем и не присела, не говоря об обеде. Но я хотела забежать еще на склад к моналии. Еще вчера вечером Касьян отправился к ней со списком нужных нам товаров. И я не сомневаюсь, что он прекрасно совсем справился. Но мне хотелось самой увидеться с этой необычной женщиной. Российка занималась сортировкой каких-то ящиков у одного из стеллажей. Увидев меня, она радостно улыбнулась, отчего ее раскосые глаза стали еще уже. Госпожа Каталина не могла уехать, не увидевшись с вами, Монале. Как дела с нашим заказом? Все уже готово к отправке. Как только немного спадет полуденный зной, можно будет отгружать. Мы еще немного поболтали о ценах на муку и масло, о жаркой погоде. Я поблагодарила Моню за вкуснейшие пряности, подаренные ею мне в прошлую нашу встречу. В этот раз они были в списке покупок. Я не упустила случая узнать, какие напитки предпочитают у уаросейки на родине. Оказалось, что они очень любят фруктовые отвары и настои, для которых засушивают разные фрукты. Ведь там, откуда Моня родом, намного теплее, чем здесь, и этих самых фруктов превеликая множество. Не удержалась, попросила при первой же возможности заказать мне на пробу немного этих самых засушенных фруктов. «У меня есть немного с собой, я дам вам попробовать». Маналия повела меня к одной из дверей, за которой оказалась уютная комната, похожая на кухню, совмещенную со столовой. Видимо, женщина живет прямо здесь, на складе. Смесь сушеных фруктов была собрана из тоненьких ломтиков лимона, апельсина и, судя по аромату, бергамота. «Какая прелесть!» Сколько будет стоить заказать два мешка этих сухофруктов? Оказалось, на родине моналии эти фрукты валялись прямо под ногами и стоили сущие копейки. Осталось только организовать доставку. И я хотела быть единственной покупательницей сухофруктов, договорившись, что этот товар будет поставляться только для меня. В ответ я по-прежнему буду отовариваться на ее складе. Скажи, а почему ты не наймешь себе управляющего из местных? Раз с тобой не хотят иметь дело... Просто не показывайся им на глаза. Да, ему придется платить, но сейчас ты теряешь намного больше. Я не смотрела на это с такой точки зрения. Женщина задумалась. Нужен кто-то, кому ты сможешь доверять и не имеющий никаких претензий насчет твоей непривычной внешности. Продолжила я развивать эту тему. Может, у тебя есть кто-то на примете? Боюсь, за это время я так и не успела ни с кем по-настоящему подружиться. Она виновата улыбнулась. «Ничего, не переживай, мы что-нибудь придумаем. Я поспрашиваю своих мужчин, может, у них найдутся такие знакомые». Расстались мы как давние приятельницы. Я положила в свою сумку, с которой я так и не расставалась, мешочек с сушеными ломтиками экзотических фруктов и теперь с удовольствием вдыхала едва уловимый аромат, ассоциировавшийся у меня с Новым годом. Как бы много не было у меня еще запланировано дел, Но желудок уже непрозрачно намекал, что его пора покормить. А ведь Михаила, ни на шаг не отстававший от меня, тоже ходит голодный. Поэтому решено было вернуться в аптеку Агнешки и заказать обед прямо туда. Пока все ждали наш заказ, я успела выскользнуть на улицу и, присев у пыльных кустов каких-то цветов, позвала городового. Получив от меня в подарок серебряную булавку с камнем из горного хрусталя, сверкавшего в солнечных лучах не хуже настоящего бриллианта, Городовой пришел в такой восторг, что обещал мне удачи в делах на несколько лет вперед. Только вернулась назад в аптеку под укоризненный взгляд Михайла, который на эти несколько минут упустил меня из виду, как принесли наш обед. Желудок жалобно заурчал, реагируя на аромат, идущие от корзины, присланные нам из соседней таверны. Как раз успели пообедать, когда появился Касьян. Он пришел забрать ящики с шерстью, в которых мы перевозили посуду. Ее он должен будет раздать нескольким торговцам в виде пробника нашего будущего товара. Нам нужны были покупатели на эту шерсть. Стоило заранее об этом позаботиться. А у меня в планах еще два дела. Хотя одно из них я могу передоверить Марусе, попросив ее найти на рынке сумку, подобную моей. В качестве сопровождающего с ней отправлялся Ванко. А мы с Михайло направились в газеты и типографии, в этот раз наняв открытый экипаж. Ведь ездить нам придется в разные части города. В городке было аж три печатных листка. В каждой газете я заказала несколько статей. В первой говорилось о необычном и очень полезном напитке — чае, привезённом из другой страны. Делала ставку на то, что у нас всегда ценилось все заграничное. Надеюсь, сработает и сейчас. Следующая статья была об открытии дамского салона под названием «Чайная». В статье расписывались достоинства нового заведения по принципу сравнения с мужскими пабами. Думаю, женщинам захочется посетить такое заведение хотя бы в отместку вечно пропадающим в питейных заведениях мужьям. Еще в одной статье писалось, что редкий напиток под названием «чай» можно попробовать только в одном месте, в той самой чайной. Статьи должны выходить постепенно, в течение недели держа город в напряжении ведь открытие чайной наметили на следующие выходные дни. Еще заказала сотни рекламных листков, в которых говорилось, что в день открытия каждая дама, посетившая чайную, получит совершенно бесплатно одну чашку чая, которая также бесплатно сможет выбрать для себя один вид выпечки или сладости. Расходно, конечно, но что не сделаешь для рекламы? Выходя из дверей последней типографии, забираясь в повозку, Чувствовала себя, словно выжатый лимон, ломтики которого лежали сейчас у меня в сумке. Вернувшись в аптеку, будущую чайную, у нас и вывеска уже готова, дала последнее указание Агнешке забрать рекламные листовки, договориться насчет домашней выпечки с помеченными мною в списке торговками, а также договориться о поставке сладостей, оставив ей немного денег на эти расходы. Мы тепло распрощались до следующих выходных. «Я ни за что не пропущу открытие чайной. Обязательно приеду». Выезжали мы уже, когда полуденная жара пошла на убыль, рассчитывая заночевать у границы леса. Ни у кого не было желания еще раз ехать по нему ночью. Груженные товаром телеги ждали нас на подворье батьки Микентия. С удивлением увидела на одной из телег несколько клеток с пушистыми милыми кроликами. Поймав мой вопросительный взгляд, Касьян, пожав плечами, пояснил. «Мина просила» ну раз мина просила значит так надо стоило нам выехать из города как я поудобнее устроилась на скамье и почти сразу же задремала подмерное раскачивание кареты вымоталась я за эти сутки знатно я не видела как мы миновали реку где останавливались на ночлег в прошлый раз ни деревень ни даже дорожного трактира хозяин которого стоя на крыльце своего заведения долго смотрел вслед нашему небольшому обозу Проснулась, словно кто-то толкнул в плечо от того, что мы остановились. Привстала, взглянув на соседнюю лавку. Маруси в карете не было. Отбросив легкое покрывало, которым меня, видимо, накрыла моя спутница, я выглянула в оконце. Мы остановились совсем недалеко от леса. На фоне заходящего солнца его темная громадина смотрелась очень неприветливо. Мужчины суетились возле разгорающегося костра. Маруся была рядом с ними. Я сразу успокоилась. Вроде все в порядке. В последнее время меня не отпускало чувство надвигающейся беды. И это было очень странно, ведь дела шли как никогда хорошо. Видимо, удача, даруемая мне моими маленькими помощниками, действовала вовсю. Но в то же время я отдавала себе отчет, что резкие перемены, происходившие в нашей усадьбе, не смогут долго оставаться незамеченными. Еще месяц назад многие гадали, кто скупил весь скот на рынке в последний день ярмарки. Тогда нам удалось замести следы. Но после сегодняшнего нашего визита у многих точно возникли вопросы, кто я и откуда. Касьян рассказал мне, что очень скользкий и изворотливый торговец, купивший у нас вчера сразу всю рыбу, долго задавал вопросы, откуда такой деликатес в этих краях. И спрашивал он это не просто так. Припомнил, что небольшие партии такой же рыбы не так давно привозил в город мужик по описаниям, очень смахивающий на Степана. А еще торгаш сказал, что Давича видел этого самого мужика, вот только где вспомнить не смог. А ведь он может столкнуться с ним хоть завтра. Снова этот Степан. Я уже пожалела, что пустила на самотек его бегство вместе со всем нажитым нечестным трудом добром. Но тогда мне реально было не до него. Я в тот момент даже не до конца понимала, как устроен этот мир. А ведь в городе минимум четверо знают мое настоящее имя и титул. Ведь я подписывала договор с ювелиром, хозяйкой дамской лавки и Агнешкой. В договоре фигурирует и мое имя, и фамилия. И если госпожа Нинель или хозяйка аптеки не сразу поймут, кто я такая, то для ювелира это не составит никакого труда. Еще кто я такая, знает о России коммоналии. Но ей, как ни странно, я доверяла даже больше, чем той же госпоже Нинель. Было в этой иностранке что-то такое, что я была уверена, она не предаст. Открытие чайной точно привлечет к себе внимание, ведь по договору я лишь арендую Агнешке помещение, назначив ее управляющей. Она получает фиксированную зарплату, а также процент с продаж и плату за аренду помещения. При первой же проверке Агнешка предъявит наш договор, и мое инкогнито будет раскрыто. Даже если этого не случится, через месяц мне нужно будет платить в городской ратуше первый налог с нашего предприятия, и тогда точно станет известно, кто настоящая хозяйка отчаянного бизнеса. Месяц. У меня есть максимум месяц, чтобы привести дела в порядок. Если за это время папенька не придет в себя, мне или назначат опекуна, или выдадут замуж. Хрен редьки не слаще. Тем более опекуном, скорее всего, назначат жениха. За этот месяц я по возможности собирала информацию о нашем ближайшем соседе, бароне Мерзякине. По рассказам, этот молодящийся старик был настоящим тираном. Своей тростью он мог забить до смерти любого слугу, невзирая, женщина это или ребенок. Привинившихся в его поместье принято привязывать к позорному посту, избивая плетьми и оставляя там без еды и воды, причем в любую погоду. Стоит ли говорить, что выживали единицы? Еще одной забавой у Августина Мерзякина были скачки на лошадях. Особенно он любил направлять своего коня в толпу людей, топча их копытами. Ввиду его садистских наклонностей, население поместья быстро сокращалось, и он, не задумываясь, покупал следующую деревню или жену, которые у него тоже долго не жили. Стоит ли говорить, что попадать в зависимость к этому человеку мне очень не хотелось, а ведь совсем скоро он поймет, что его обвели вокруг пальца, и не думаю, что он будет рад этому открытию. Все это проносилось у меня в голове, пока я сидела у костра в ожидании ужина. Маруся вместе с Касьяном варили кашу. Возницы в это время подтаскивали охапки травы поближе к лошадям, которых распрягли, но стреноживать и отпускать пастись на незнакомый лук опасались. Михайло сосредоточенно всматривался в сторону темнеющего неподалеку леса, словно его тоже что-то беспокоило. В конце концов, поужинав, все отправились спать. Мы с Марусей в карету, Мужчины расположились вокруг костра. Задергивая шторку, заметила одинокую фигуру Михайла. Он все так же сидел у костра и спать, похоже, не собирался, охраняя нас и наше добро. Вот только, видимо, усталость взяла свое и к утру его внимание ослабло. Или он вовсе задремал, что не мудрено после целого дня на ногах, а позже в седле. Я проснулась от тревожного ржания лошадей. Обеспокоенно отогнула шторку на окне и замерла. В утренних сумерках было отчетливо видно, что на поляне творится что-то не то. Шла какая-то возня, слышались удары и мужская ругань, причем голоса были совершенно незнакомые. Маруся вскочила со своей лавки. Я сжала ее руку, призывая к молчанию. Шепотом велела ей забраться в ящик под лавкой, сидеть там тихо, как мышка, пока не позову. Снова выглянула в оконце. Становилось светлее, и теперь было отчетливо видно, что на поляне идет самая настоящая драка. Дрались Михайло и Касьян против троих смутно знакомых мужиков. Да это же те самые разбойники из леса. Что же делать? Они вон какие здоровенные! В драку попытался вступить возница, но его так стукнули, что он отлетел к телегам, и там затих. Остальных не было видно, надеюсь, они живы. Теперь трое здоровенных разбойников теснили Михайла и Касьяна ближе к лесу, А еще двое незнакомых мужиков пытались поймать одну из наших лошадей, но та встала на дыбы, не давая им в руки. Тогда они, недолго думая, начали стаскивать с наших телег мешки, оттаскивая их куда-то в сторону. Я тихонько приоткрыла дверцу кареты, молясь, чтобы она не скрипнула, и сразу же скользнула вниз за колеса. Теперь мне стало видно, что незнакомые мужики грузят наши мешки на своих лошадей, перекидывая их прямо поперек седла. «Воры!» «Да мы столько труда вложили, чтобы купить этот провиант!» Сама не заметила, как рассердилась. Трава, за которую я уцепилась руками, вдруг с морозным хрустом рассыпалась у меня под пальцами. Уже не таясь, я встала во весь рост. От меня во все стороны расползались морозные щупальца. Они избивались, словно пытались нащупать свою жертву. Попадающиеся на их пути трава, цветы, насекомые мгновенно покрывались льдом и инием. С моих пальцев срывались снежинки, которые окутывали меня роем потревоженных ос, ос, готовых жалить. «Мак! У них маг!» — завопил один из мужиков, когда одно из морозных щупалец чуть не поймало его за ногу. Бросив мешок, он, сломя голову, помчался к своим лошадям. На его крики обернулись и те трое, что до сих пор сражались с Михайло и Касьяном. Теперь я уже шла в их сторону. Снежинки вокруг меня собирались в снежный вихрь. Сама не понимаю, как я послала его в самого крупного и страшного разбойника. Тот завопил и замахал руками, словно на него действительно напал рой ос. И разбойники побежали. Они вскочили на своих лошадей и поскакали. Но не в сторону леса. Нет, они поскакали в сторону города. И это показалось мне очень странным. А теперь мне нужно как-то остановиться. Трава у моих ног уже скрылась под толстым слоем снега, а мороз подбирался к нашим лошадям и телегам. «Каталина, Каталина, очнитесь! Вы нас сейчас всех заморозите! Каталина, все, они ушли! Нам больше никто не угрожает!» Михайло попытался достучаться до меня, вывести из состояния ступора. Его голос словно отрезвил, приводя в чувство. Я вздрогнула и пришла в себя. И сразу же почувствовала, как на поляне стало холодно. Вокруг меня выселись настоящие снежные сугробы. Ничего себе! Такого со мной еще ни разу не было. Зябко передернув плечами, я устало побрела в сторону кареты. Молча забралась в нее, откидывая скамью, под которой пряталась Маруся. «Ушли?» — спросила она. Я только кивнула. Говорить пока была не в состоянии. Меня всю потряхивало, не то от пережитого страха, не то от возбуждения. Хотя, возможно, это просто откат после использования магии. Ведь у меня еще ни разу не случалось такого мощного выброса. Накинув на плечи покрывало, вернулась назад, на поляну. Мужчины сгрудились около наших телег. Оказалось, возниц разбойники успели связать, кроме одного, который пытался помочь Михайло и Касьяну, и он до сих пор валялся без сознания. Его подняли, и уложили на одну из телег. После того, как собрали наши разбросанные по поляне вещи, Стало ясно, что мы лишились пяти мешков провианта, тех, что разбойники успели погрузить на своих лошадей. Я стояла в стороне, молча наблюдая, как мужчины грузят мешки и запрягают лошадей. Изредка они поглядывали в мою сторону, ведь у меня за спиной все так же выселись снежные сугробы. Очень надеюсь, что они быстро растают под солнечными лучами, которые уже пробивали себе путь сквозь розовую дымку у самого горизонта. Ко мне подошел Михайло. Только пять мешков взяли. Я заметила, что он припадает на левую ногу, а Касьян то и дело держится за бок. Сильно их разбойники потрепали, не говоря уже о вознице, который до сих пор лежал в телеге. Один из возниц слышал, как разбойники говорили между собой, что о нашем обозе им кто-то рассказал, мол, они думали нагнать нас в лесу, а мы так удачно остановились здесь на ночлег. Тебе не показалось странным, что они направились не в лес, а в сторону города? — спросила я его. — Думаю, кто-то в деревнях у дороги поставляет им информацию о путниках, проезжающих мимо. — Наверное, ты прав, — согласилась я с Михайло. — Не стоит нам здесь задерживаться. Нужно поскорее уходить, как бы они не вернулись с подмогой. Я кивнула, направляясь в сторону кареты. Мы даже завтракать не стали, поскорее отправляясь в путь. Как только въехали в лес, крикнула Касьяну, что остановился. Забрав с собой приготовленный сверток, пошла навстречу с лесным хозяином. Он встретил меня прямо за соседним кустом. Лесовик стоял там с очень виноватым видом. «Прости, госпожа ведунья, да только на лугу нет моей власти. Не мог я ни тебе, ни людям твоим помочь», — повинился он. «Да я не в обиде, прекрасно все понимаю. Помоги только нам домой поскорее добраться. Один из моих людей в очень плохом состоянии, ему к лекарю поскорее нужно». И я положила перед лесовичком сверток с оплатой за его услуги. «Об этом не беспокойтесь. По своим тайным тропам проведу. Главное, с пути не сходите». «Спасибо». Лесовик только деловито кивнул, забирая сверток и пристраивая его под мышкой. Вернувшись к своим, велела, что бы ни случилось, с дороги не сходить, гнать изо всех сил. На своих землях отдохнем. Как только тронулись с места, вокруг словно потемнело. Стволы деревьев смазались, превращаясь в один темный тоннель. Лошади, испуганно всхрапывая, неслись по дороге. Люди на телегах старались смотреть исключительно вперед, хотя глаза сами то и дело косились в сторону тёмного марева, вплотную подступающего к кромке дороги. Кажется, когда впереди появилось светлое пятно, все вздохнули с облегчением. Копыта лошадей застучали по деревянному мосту, а над головой словно кто-то включил лампочку — После лесного полумрака яркие солнечные лучи ослепили нас до слез. Похоже, мы промчались сквозь лес часа за три. Лесной хозяин сдержал свое обещание. Лошади сами замедлили шаг и остановились. Наверное, почувствовали близость реки. После такой бешеной скачки нужно дать им передышку. Было решено остановиться здесь хотя бы на полчаса.